и, плотно пообедав, сидел там часов до одиннадцати, попивая кофе и читая газеты. Потом он не спеша поднялся на второй этаж и предупредил дежурную, что эту ночь проведет у знакомых, затем получил в камере хранения свой чемодан. Перейдя площадь, Пит вошел в зал ожидания Казанского вокзала, где на длинных скамьях сидели и лежали люди. Многие из них в ожидании поезда дремали, другие закусывали, читали или тихо переговаривались. Здесь Пит повел себя на первый взгляд довольно странно. Он уселся на одну из свободных скамеек, небрежно поставил на пол свой хороший, довольно объемистый чемодан и, подняв воротник пальто, задремал, привалившись спиной к углу скамьи. Чемодан сиротливо стоял рядом. Чтобы не уснуть, Пит снова и снова обдумывал полученное задание. Оно состояло из ряда мероприятий. Прежде всего неожиданным был район предстоящей деятельности – Москва. Сюда на днях возвратился крупный советский инженер-строитель Шубинский, который руководит сооружением одного объекта на Урале. Объект этот по номенклатуре кардана относится к категории А – важнейшие объекты. У этого инженера должны находиться ценные материалы, касающиеся специфики строительства и технических проблем, которые приходилось при этом решать. Разведка вот уже полгода охотится за этим инженером, но пока неудачно. Один агент уже провалился. пит должен был во что бы то ни стало похитить эти документы. В случае, если их не окажется, Шубинского следовало ликвидировать. С этим было связано второе, не менее важное поручение. Оно заключалось в вербовке новой агентуры в Москве, причем агентуры особого рода, из уголовной среды с которой Пит, кстати, был хорошо знаком. Операцию с инженером Пит должен был осуществить, используя свою новую агентуру. И вот в эту ночь Пит бросил приманку и теперь ждал появления нужного ему человека. Но ему нужен был не любой воришка, а стоящий, битый, с которым можно было бы иметь дело. Такого Пит мог узнать мгновенно, лишь бы он появился. В эту и следующую ночь достойных не оказалось, и только на третью Пит наконец нашел то, что искал, и даже больше. Он решил, что это награда за все неудачи, постигшие его в Москве, и за хладнокровие, с которым он их перенес. В эту ночь Пит встретился с Ложкиным. Путь оказался далеким. Сначала на метро до Измайловского парка... Оттуда еще несколько остановок на трамвае, потом долго петляли по узким переулкам. В дороге они почти не разговаривали. Ложкин, неся чемодан, шел впереди, за ним следовал с портфелем под мышкой его спутник. Наконец Ложкин толкнул калитку в высоком дощатом заборе с надписью «Злая собака». Они оказались в небольшом, засыпанном снегом дворике, в глубине которого стоял бревенчатый, очень старый дом с двумя крылечками по сторонам. Им настречу выскочил злобно урча лохматый большой пес, но, узнав Ложкина, он завелял обруком хвоста и покорно поплелся прочь. Пройдя двор, они поднялись по скрипучим ступеням крыльца, и Ложкин особым образом постучал в дверь, обитую старой клеенкой, из-под которой торчали серые лохмотья войлока. Подождая немного, Ложкин, не выражая нетерпения, постучал снова. В окне рядом с крыльцом дрогнула занавеска, как видно, хозяин предварительно рассмотрел неожиданно костей. Наконец, загремели металлические запоры, и дверь медленно открылась. На пороге появился высокий, сухой старик с обвислыми седыми усами и немигающим взглядом больших, чуть на выкате, но как будто угасших глаз. На старике была поношенная из синей байки пижама, тюбетейка и неопределённого цвета Помятые брюки. «Дай Бог тебе здоровья и всякого благополучия, папаша!» — заискивающе произнес Ложкин. «Прими-ка нас ради Христа!» Старик при виде Ложкина не выказал никакого удивления или радости. Он лишь пожевал губами, задумчиво посмотрел на Пита и тихо ответил. «Милости прошу, почтеннейшие!» Затем он повернулся и, предоставив Ложкину запирать дверь, пошел вперед по узкому длинному коридору, заваленному всякой рухлядью. Пит последовал за ним. Они поднялись по расшатанной скрипучей лестнице и очутились в небольшой комнате. Здесь над всем царил громадный во всю стену старинный буфет с множеством дверок, украшенных замысловатой резьбой.